Жальма был так поглощен рассматриванием декораций, напоминавшими ему родину, что не замечал ни заигрываний розы, ни сидевшей напротив него Адриены. Махровая роза продолжала вертеться на стуле, рассматривая в ларнет Мадемуазель де Кардавиль, так как именно Адриенна, а не маркиза, привлекала ее внимание. Нет! Вы только подумайте! Вот редкость, так редкость! Рыжая красавица! Нет, вы только взгляните, какая рыжая-то! Отвлекитесь от сцены, ну, взгляните-ка! Волшебный принц, вон, напротив! При этом она хлопнула Джальму по плечу. Принц вздрогнул, повернулся и увидел Адриену. Впечатление было настолько сильно, что молодой человек чуть не вскочил с места Железная рука Феринджи, опустившаяся на его плечо, не дала ему этого сделать Мужайтесь, И завтра же эта женщина будет у ваших ног Но? Сейчас она бледнела и краснела от ревности Мне надо слабости, или все пропало Мое сердце разрывается А завтра Она забьется от любви и счастья Гордую женщину можно сломить только презрением. Завтра, говорю я вам, она будет бледная и дрожащая у ваших ног. Завтра. Завтра. Она будет меня смертельно ненавидеть. Да, если она увидит сегодня, что вы трусливы, теперь отступать нельзя. Глядите на нее смело и возьмите букет этой малюнки, чтобы его поцеловать. Вы увидите, как эта гордая женщина будет меняться в лице. Джальма, готовый на все и невольно подчиняясь дьявольским внушениям Феринжи, глянул прямо в глаза Адриене, взял дрожащей рукой букет махровой розы и коснулся его губами. При этом дерзком вызове Адриена не удержалась и вздрогнула с таким выражением лица, что Джальма был поражен. «Теперь она ваша!» Видите, как она затрошала от ревности. Она ваша! Смелее! Скоро она предпочтет вас тому красавцу, который сидит позади нее! Ведь это он! Тот, кого она любит, как она думала до сих пор! Теперь только спокойствие и презрение! Подумайте, как должен вас ненавидеть этот человек! Господи! Хватит говорить, хватит! Ну а теперь волшебный принц! Ну, давайте мне мой букет! Вы его поцеловали, а я его съесть готова!